Глава 9. Помощники короля. Покинув Золотой город, король, следуя за Бураном, отправился дальше искать свою дочь. Он посетил те же города и сёла, в которых побывала Селеста, и дорога привела его к городу Толстяков, который был переименован в город Спорта. Король с Бураном зашли в ворота, прошлись по городу, и король удивился тому, что увидел. Молодые, красивые, спортивные люди жили в этом городе. Королю встречались девушки и юноши на велосипедах. Некоторые шли с ракетками играть в теннис, в реке плавала на перегонке детвора, а на берегу взрослые дети играли в волейбол, баскетбол и футбол. В удивительный город мы попали с тобой, Буран, все заняты спортом. У кого же мне спросить о моей дочери? В этот момент к королю подошла молодая женщина в спортивном костюме с теннисной ракеткой в руках. Здравствуйте, незнакомец. Видимо, вы недавно в нашем городе. В ваших глазах такая растерянность, кого-то ищете? Вы правы, я в растерянности. Такое увлечение спортом я вижу впервые, ответил король. Спорт это наше спасение, ответила женщина. Да, мы все увлечены им. Сегодня у нас праздник. Ровно год назад нам построили дома спорта. Сделала это юная девушка со своими помощниками. Она пришла в наш город, чтобы найти отца и задержалась, чтобы вылечить нас. «Как звали юную девушку?» — спросил король. «Вы знаете, где она сейчас? Я могу её увидеть». «Девушку звали Селестой? А где она сейчас?» «Вам лучше спросить у её друга Хандроса. Хотите, я отведу вас к нему». Долго беседовал король с Хандросом. Всё узнал о дочери и восхитился её поступком и неравнодушием по отношению к людям. Не стал король задерживаться в городе. И получив от Хандроса верблюда Умку, отправился в город под названием Цветущий сад. В Цветущем саду жители города рассказали королю о том, как его дочь и великий ботаник спасли их от неминуемой гибели. "Ваша дочь, король", сказал клён, "отправилась по морю искать вас, даже научилась управлять яхтой". "Очень жаль, но у меня нет времени учиться", ответил король. "Не могу терять на это время". Хочется быстрее увидеть Селесту. Если я управляла космическим кораблём, то, может, и с яхтой справлюсь. Король, разрешите вас всё-таки сопровождать, предложил Клён. Нам всем будет приятно помочь отцу Селесты. Принял король предложение Клёна, и через несколько дней они подошли к причалу, возле которого стояла яхта Селесты. Король, посмотрите, воскликнул Клён. Это яхта, которую мы подарили вашей дочери. следовательна Селеста здесь в этом городе поздравляю надеюсь вы скоро увидите свою дочь а мне пора возвращаться домой передайте Селесте что мы всегда будем помнить о ней и о великом ботанике и ещё моя дочь фиалка совсем не прогуливает школу и отлично учится спасибо клён ответил король спасибо что помогли вы были правы я не смог бы самостоятельно справиться с яхтой «И за добрые слова о моей дочери спасибо. Я сегодня же ей всё передам. Этот день будет самым счастливым днём в моей жизни. Прощайте, клен!» Король перешёл вместе с Бураном на яхту Селесты, надеясь увидеть дочь, но никого, кроме котёнка-бархата, не нашёл. Король достал подзорную трубу и внимательно разглядел и сам город, и крепостные ворота, и стражников с оружием, и мрачные дома с решётками на окнах. огляделся по сторонам и заметил ветхий кораблик, на который поднимали из моря закованных в цепи людей. В одной из девушек король узнал свою дочь Селесту. "Селеста!" воскликнул счастливый отец. "Доченька моя любимая, я нашёл тебя". И Селеста словно почувствовала, что её зовёт отец, повернула голову и увидела, что на корме яхты действительно стоит отец. "Отец, это ты?" прошептала Селеста. Ты нашёл у меня. Помоги нам. Король вызвал волнованный увиденным, поняв, что его дочь в опасности, хотел броситься в море и доплыть до берега, но пёс Буран схватил его за край рубашки и не дал прыгнуть в воду. Буран, не мешай мне. Кто, как не я, должен спасти мою дочь? Не смей мне препятствовать. Буран положил свою огромную лапу на карман рубашки и разорвал её. Из кармана выпала капсула и покатилась по палубе. Завертелась, как юла, поднялся в вихрь и столбом, и перед королём появился юноша в чёрном трико. «Доброе утро, добрый день, мой король! Что желаете, мой король? Какую помощь я могу оказать?» — спросил помощник. «Это ты, вихрь? Здравствуй, здравствуй! Как раз ты мне и нужен! Срочно лети в город и разузнай всё, что только можешь. А главное, что с моей дочерью и почему она в наручниках?» Слушаюсь, мой король, я мигом ответил вихрь, закружился юлой и исчез. Не прошло и получаса, как вихрь вернулся, неся в руках красивый наряд, украшенный золотом и драгоценными камнями. "Быстрее говори, что ты узнал, вихрь попросил король. Император этого города самозванец. Чтобы завоевать власть, он убил своего отца, а старшего брата заточил в темницу. С тех пор этот город стал тюрьмой. Все жители без исключения живут в тюрьмах, только императоры и несколько придворных с семьями живут во дворце. Стражники круглые сутки охраняют дворец, сам город и все тюрьмы меняются раз в сутки. спят в бараках рядом с дворцом, нам их не одолеть. Но самое странное то, что император всегда ходит в маске, и его лица никто никогда не видел. Поэтому я проник в его опочивальню и прихватил одно из его одеяний и, конечно же, одну из его масок. И ещё. Завтра, после утренней ловли ракушек, вашу дочь поведут на главную площадь перед дворцом для наказания за неповиновение императору. Её ждёт двадцать пять ударов розгами. «Что?» — закричал король. «Мою дочь розгами? Не бывать этому! Я сотру в порошок этот город и самого императора!» Но как вы это сделаете? Я всего лишь вихрь. Я не могу пройти сквозь стены тюрьмы и выкрасть вашу дочь. Зато я смогу, и мне не придётся проходить сквозь стены. Они сами отдадут мне Селесту, гневно заявил король. Король, а что делать мне? Мне остаться или исчезнуть? Вы же знаете, я вихрь, а у всех вихри энергии больше, чем у двух помощников вместе взятых. Мы исключение из правил. Я рад, что на нашей планете существуют исключения из правил. Они как никогда нужны мне сейчас. Останься, пожалуйста, попросил король Вихрь. На следующий день рано утром король облачился в костюм, который принёс ему Вихрь, надел маску и сошёл на берег один. Буран он оставил на яхте. Завидев отца Селесты и приняв его за императора, стражники, которые стояли у ворот, подбежали к нему и поклонились в ноги. Что изволите, император? Приказывайте. Следуйте за мной, все без исключения. Мне нужны вы все, приказал король. Через мгновение все стражники, которые стояли у стен крепости, присоединились к королю. В это время ветхий корабль уже подошёл к берегу, и стражники стали выводить пленных на берег. Король со своей свитой подошёл к одному из них. Мне нужна вон та пленница. Приведите её ко мне. Приказал король. "Слушаюсь, император", ответил стражник и подвёл к королю Селесту. "Селеста, родная моя", прошептал король. "Это я, твой отец. Пока стражники не поняли, что я не их император, пойдём со мной на яхту. Мы уедем из этого города. Только так я могу спасти тебя. Я потерял ожерелье. У меня только один помощник, и я не смогу одолеть тысячи стражников". "Как я рада тебя видеть, отец!" Я знала, что ты найдёшь меня. Я чувствовала, что ты захочешь спасти меня сегодня. Я принесла тебе помощников. Возьми. Селеста протянула отцу маленький свёрток с капсулами. Отец, я не могу идти одна и оставить в беде весь город. Ты должен спасти всех, даже стражников. Это сыновья тех людей, которые сидят в тюрьмах, и они не виноваты. Император очень жесток. Он запугал их, обещая наказывать родителей, если они не будут ему повиноваться. Помоги нам всем, прошу тебя. Сегодня ровно в полдень людей выведут из тюрем, чтобы ещё раз показать им, что будет с ними за неподчинение императорским приказам. Император тоже будет присутствовать, и это единственная возможность взять его живым и судить всем городом. Селеста, ты очень изменилась. Я горжусь тобой и люблю тебя. Ровно в полдень я спасу тебя. Отец, обещай мне, что никто не умрёт. Пожалуйста, пообещай. Никто, твёрдо сказала Селеста. Я обещаю, ответил король. Приказав стражникам ждать его на берегу, король вернулся на яхту. Развернув свёрток и внимательно изучив помощников, он отложил несколько капсул, а остальные убрал в карман. Вихрь, дружище, мне нужна твоя помощь, сказал король. Срочно приведи меня к берегу императорского коня. Пожалуйста, «Я мигом», — ответил вихрь и исчез. Король положил на палубу три бусинки, и перед ним явились трое помощников — воин, укротитель пчёл и главный по летающим тарелочкам. «Добрый день! Что прикажете, король? Мы готовы», — сказали хором помощники. «Друзья, у нас очень мало времени. Ровно в полдень моя дочь может погибнуть. Она не выдержит двадцать пять ударов розгами». Мы должны спасти её и всех людей в городе, обратился к ним король. Главный воин, собирай своих солдат и окружите дворец императора. Вам предстоит взять в плен его вместе с придворными. Женщин и детей не трогать. Выполняй. Главный воин отдал честь королю и исчез. Укротитель пчёл, ты должен выпустить на волю всех своих искусственных пчёл, но предварительно снабдить их снотворным, а не ядом. Прикажи им нападать только на стражников и ровно в полдень. Выполняй. Укротитель пчёл поклонился королю и исчез. Главный по летающим тарелочкам, ты должен отвлечь внимание людей от того, что будет происходить на площади. Устрой настоящее светомузыкальное представление в небе. Выполняй. Главный по летающим тарелочкам слегка поклонился и исчез. Буран дружище, у меня мало времени. «Мне надо спешить. Стереги яхту. Скоро я приведу сюда дочь». Король сошёл на берег, сел на императорского коня, крикнул стражникам «За мной!» и поскакал на площадь. Стражники с троем последовали за ним. На площади собрались жители всего города. Пленные стояли в кандалах, их плотным кольцом окружили стражники с ружьями на готове. В центре площади на высокой сцене уже находилась Селеста. Рядом стоял стражник с розгами. Недалеко от сцены расположился амфитеатр с троном для императора и креслами для придворных. Представление не начиналось, все ждали императора. Настал полдень. Удары в гонг оповестили о прибытии императора и его свиты. Он и его придворные поднялись на амфитеатр и заняли свои места. Император был в маске. Народ замер. Звенящая тишина страха сковала людей крепче, чем наручники и кандалы. Император поднял руку, что означало начало представления. Но в этом мгновении на площади появился отец Селесты на коне. Народ ахнул. Два императора в масках находились на площади. Стражники от неожиданности опустили ружья, императоры и вся его свита вскочили со своих мест. Друзья, послушайте меня, громко произнёс отец Селесты. Ваш император самозванец. Он убил своего отца, а старшего брата, который должен был по праву стать императором, заточил в тюрьму. «Он держит вас в тюрьмах, потому что боится вас, боится вас больше, чем вы его!» «Стража!» — крикнул император. «Убейте его! Это он самозванец!» Стражники вскинули ружья, но в этот момент в небе появились сотни летающих тарелок. Они искрылись всеми цветами радуги, издавая при этом невероятной красоты мелодию. Орелки поднимались вверх и опускались почти до голов людей. Это было настолько завораживающее по своей красоте зрелище, что никто не заметил появления жёлтой тучи из пчёл. Туча развеялась, и ни один стражник не заметил, как его укусила пчела. Через мгновение все стражники лежали на земле и крепко спали. "Воины!" крикнул отец Селесты. "Настал ваш черёд. Приступайте!" Летающие тарелки исчезли, и народ увидел воинов в доспехах, которые окружили императора-самозванца. Они одели на него и его свиту наручники и подвели к отцу Селесты. "Приказывайте", сказал главный воин. "Что делать с ними?" "Пусть решает народ", ответил отец Селесты. "Люди, ваше слово закон, вы хозяева этого города, вы истинная власть. Что сделать с этими людьми?" которые превратили вашу жизнь в истинный ад. Что сделать с людьми, которые ваших детей сделали рабами? Мы не хотим быть жестокими, как император. Пусть покинет наш город, пусть идёт на все четыре стороны, выгнать из города. Я вас услышал, ответил им король. Снимите со всех людей наручники и кандалы. Пусть самозванцы и его свита видят это. Вначале свобода для всех. А потом отведите этих нелюдей к воротам города. Пусть идут на все четыре стороны, так решил народ. Здесь, сейчас и навсегда, тихо проговорила Селеста. Войны стали освобождать людей от многолетних оков. Стражники постепенно стали просыпаться и, услышав новость о свержении их мучителя, бросались искать своих родителей. Люди обнимались, плакали от счастья, благодарили спасителей. Несколько воинов отправились во дворец и освободили девушек и детей. Только после того, как все родители нашли своих детей, самозванцы и его придворных вывели из города и закрыли перед ними ворота. Город Тюрьма переименовали в город Свобода, и в нём началась новая жизнь и новая счастливая история.